Он хлестал Эстебана по лицу, так что приходилось прикрывать глаза. За время блужданий он успел выкурить одну за другой четыре сигареты. Ему попались три перекрестка, а может, три раза один и тот же перекресток. Он опять подумал, что ключ к лабиринту умом не отыскать, и что никак нельзя перепрыгнуть через стену узкого коридора. Разум тоже блуждал, словно по зеркальным отражениям лабиринта, тоже плутал, не зная, какую из нескольких тропок выбрать. Оставалось покорно положиться на интуицию, ведь она и прежде нередко давала верные советы, подсказывала верные слова и поступки, или же, наоборот, накладывала запрет на какие-то слова и поступки, порой исходя просто из законов симметрии или каких-то потаенных математических законов, которым подчиняется окружающий мир. Чтобы выйти, чтобы найти конюшню, истину, сокровище, надо слушаться интуиции, подчиниться той слепой руке, которая на рассвете, пока хозяин ее еще не проснулся, безошибочно отыскивает будильник или лампу на ночном столике. Он раздавил каблуком очередной окурок и тотчас почувствовал, как кто-то схватил его за плечо. Сзади стояла Эдла Остман, словно вынырнувшая из зеленой изгороди. От мамон они вышли около пяти. После бесконечных споров и пререканий и после того, как Алисия, выдохнув воздух из груди, так громко, что звук разнесся по всей квартире, сунул руки в карманы куртки и шагнул за порог. Мамин догнала ее этажом ниже и даже изменилась, хотя довольно вяло. Затей на Алисе визит по-прежнему казался ей верхом глупости. Еще немного, и они начнут выполнять и прочие идиотские советы Марисы. Например, есть силос. с... Тщательно выбирая в ресторанном меню ту или иную его разновидность. Но, разумеется, если это так нужно Алисе, если это ее успокоит, пожалуйста. Она, мамин, готова соответствовать. Алисе, и ее бурчание успело надоесть, и она попросила подругу не повторять одно и то же в сотый раз лучше пусть помолчит. Они повернули. Сторнео Каламеди, и Алисия снова принялась объяснять. Речь идет о попытке, только о попытке, и не более того. Ведь никто не заставляет их слушать гадалку. Ну, заплатит несчастные две-три тысячи песет, а там видно будет. Алисии совершенно необходимо услышать еще что-нибудь мнение. Мамин пришлось согласиться. Да, вся эта история со снами, в которую запросто забредают посторонние люди, словно в городской парк воскресным вечерком, была не совсем обычной. О таких приключениях не каждому расскажешь. Иными словами, необычная болезнь требует необычных лекарств. И кто знает, может, как раз нелепая и экстравагантная Азия Феррор тыщет ключ... К этой безумно закрученной интриге. Итак, продолжая скептически покачивать головой, мама шла с Алисией по улице Колотрава. Разумеется, она не одобряла глупые выходки Алисии, очередной ее глупые выходки, только ясновидящей им и не хватало. Но оставить Алисию одну она не могла ведь та почти полностью утратила чувство реальности, а значит, на свой лад истолкует все, что скажет ей сумасшедшая гадалка. И уж тем более нельзя отдавать Алисию в руки Марисы, которая способна окончательно замусорить ей мозги, предложив искать объяснение всему происходящему в Пятом измерении. Ничего загадочного в недуге Алисии не было. Навязчивый невроз, С огромной скоростью заладивал ее мозгом, завоевывал очередную территорию, стоило подкинуть костер еще одно полено, нанести...